«Понимаю. Мне пришлось напомнить ему о конвенции с Кондором. Жаль, что пришлось это делать. Не нужно сентиментальничать. Что уж слишком, то уж слишком. А сейчас я накропаю ему речь для совета. После этого я соберу всю пишущую братью, с которым так плодотворно пообщался вчера вечером, И постараюсь убедить их взять соответствующий тон в статьях, которые появятся вслед за интервью. Разумеется, это придется им не по вкусу, скорее всего. Но я уверен, что они нас поддержат. Человечество всегда солидарно в минуты крайней опасности. Ведь нас очень мало, и нам противостоят превосходящие силы. Я тоже так думаю. Спасибо, Уэс. Пожалуйста, я не сказал ему одной вещи. Да? Я не напомнил ему, что марсианское содружество вряд ли оставит без внимания мальчика Стюарта. К тому же, совет мог бы оставить его, и мы бы оказались в ситуации, когда эти гроши Сделали бы то, что они, как утверждает фта могут сделать. Кику кивнул, соглашаясь. Я уже думал об этом. По-моему, напоминание не совсем своевременно, безусловно. Слово серебро — молчание золота. Чему ты улыбаешься? Я просто подумал, как хорошо, что гроши не читают наших газет. Глава 14. Судьба? Бред какой-то. Миссис Стюарт напротив газеты читала, Гринбергу едва удалось убедить ее прибыть вместе с сыном в столицу, хотя он не мог прямо объяснить ей, зачем это нужно. В итоге длительных переговоров она обещала приехать в столицу на следующее утро. На следующее утро Гринберг заехал за ними и обнаружил, что сделался персоной нон-грата. Миссис Стюарт была крайне возбуждена и трясла у него перед носом газетой. — Я уже читал эту чепуху, бред собачий. То же самое и я ей твержу, — подал голос Джон Томас, — но она и слушать ничего не желает. «Не вмешивайся, Джон Томас! Мистер Гринберг, что вы можете сказать в свое оправдание?» Гринберг не был готов к объяснению. Увидев газеты, он попытался дозвониться до мистера Кику, но секретарша ответила, что тот вместе с Робинсом у министра, и их нельзя беспокоить. Миссис Тюр. Вам, конечно, известно, что газетчики зачастую искажают факты в угоду сенсаций. О заложниках не было сказано ни слова. Но об этом говорится в интервью с министром по делам космоса. Кто знает об этом лучше, может быть, вы или все-таки сам министр? У Гринберга было на этот счет другое мнение, но он предпочел держать его при себе. Прошу вас, миссис Стюарт, выслушайте меня. Газетным сообщением нельзя верить ни на йоту. Это нелепое интервью не имеет ничего общего с истинным положением дел. Я прошу вас поехать со мной в столицу и спокойно обсудить все с помощником министра. Если помощнику министра так уж необходимо меня видеть, пусть сам приезжает сюда... Он приедет, если это будет нужно. Мистер Кику настоящий джентльмен. Он никогда бы не попросил леди приехать к нему, если бы не был загружен государственными делами. Вы же знаете, что сейчас проходит межпланетная конференция. У меня есть правила: никогда не уделять ни малейшего внимания политике, — самодовольно ответила она. — Завидую вам, — вздохнул Гринберг. Но некоторым приходится этим заниматься. Мистер Кику сегодня не сможет приехать к вам из-за этой конференции. Мы надеялись, что вы приедете к нему как частное лицо. Мистер Гринберг, я согласилась на это, хотя и без особого желания. Но сейчас я вижу, что вы меня обманули. Откуда мне знать, что ваше объяснение не хитрость, чтобы в конце концов отдать моего сына? «Мадам, клянусь, я уверяю вас, поберегите слова, мистер Гринберг, а теперь, с вашего позволения, миссис Стюарт, умоляю вас, если бы вы только...» «Мистер Гринберг, не заставляйте меня быть грубой с вами. Вы мой гость, но мне больше нечего вам сказать». Гринберг вышел. Он надеялся увидеть Джона Томаса и поговорить с ним наедине. Но того нигде не было. Он отправился в гостиницу. Вернуться в гостиницу, не выполнив задание, он не мог. Он решил подождать, пока поулягутся страсти. Он попросил водителя аэротакси высадить его на крыше отеля, чтобы избежать встречи с репортерами. Но и там его поджидал человек с видеокамерой. — Моментик, господин комиссар, меня зовут Кови. — Как насчет того, чтобы прокомментировать выступление министра? — Никаких комментариев. — Значит, вы согласны с ним? — Никаких комментариев, я спешу. Это было сущей правдой. Он хотел позвонить в столицу и как можно быстрее узнать, что же там, черт побери, произошло. «Минуточку, прошу вас! Дело в том, что я представляю местную службу информации. Мне хотелось бы побыстрее написать свою статью, а то из столицы наедут тамошние суперкорреспонденты, оттеснят меня!» Гринберг немного оттаял. Не было смысла ссориться с местной прессой. К тому же парень был прав. Он отлично знал, как это бывает, когда приезжает кто-нибудь из маститых, И перехватывает тему. Окей, но, пожалуйста, покороче. Я и вправду очень спешу. Он вытащил сигарету. У вас не найдется спичек? Конечно, найдется. Они закурили, Хови продолжал. Люди считают, что сенсационное интервью министра всего лишь дымовая завеса и вы здесь за тем, чтобы забрать юного Стюарта и отдать его гроши. Что вы скажете по этому поводу? Никаких ком... Нет, я не то хотел сказать. Пишите вот что. Ни один гражданин Федерации никогда не был и не будет заложником у кого бы то ни было. Это официальное заявление? Да, — твердо ответил Гринберг. Что же вы тогда здесь делаете? Мне известно, что вы очень... «Настойчиво добивали, чтобы мать и сын Стюарды поехали с вами в столицу». «Округ столицы по закону не является частью Североамериканского союза, не правда ли? Если парень окажется там, то э, местные власти уже не смогут его защитить». Гринберг отрицательно покачал головой. «Любой гражданин Федерации находится у себя дома и в округе столицы. Он и там обладает теми же правами». Как и в любом другом месте, включая собственный дом. Тогда же, для чего же вести мальчика туда? Гринберг начал длинно и гладко врать. Джон Томас Стюарт единственный на земле, кто знает особенности физиологии грошей. Нам остро необходима его помощь для переговоров с ними. Пожалуй, это... Похоже, на правду, мальчик из Уэствилля, призван на дипломатическую службу, годится для заголовка. Хм, звучит неплохо, согласился Гринберг. По-моему, я снабдил вас достаточно информации, а теперь позвольте откланяться, я очень спешу. Конечно, я прибавлю еще кое-что, чтобы получилось не менее пяти тысяч слов. Благодарю вас, комиссар. До свидания. Гринберг спустился к себе и заперся. Затем он повернулся к видеофону, собираясь позвонить шефу, но в это время раздался звонок, и на экране появился драйзер. Господин комиссар Гринберг, как поживаете, шеф? Вполне нормально, спасибо. Я только что беседовал по видеофону с миссис Стюарт. Да? Гринберг вдруг ощутил настоящую потребность принять одну из пилюль, которыми пользовался его. Босс, — Мистер Гринберг, мы всегда рады оказать помощь сотрудникам вашего департамента. Гринберг попытался осадить его. — Вот как? Вы имеете в виду попытку убить Грошию, даже не получив разрешения на это? Драйзер заметно побагровел. — У всех бывают ошибки. Это не имеет ничего общего с тем, что я хочу вам сказать. — И что же вы хотите сказать? — Сын миссис Стюарт пропал, и она почему-то уверена, что он у вас? — Вот как? — Она ошибается? Я не имею ни малейшего понятия, где он. — Это действительно так, господин комиссар? Шеф, я не выношу, когда меня называют лжецом. С маниакальным упрямством Драйзер продолжал гнуть свое. — Извините, но я должен добавить, что миссис Стюарт не желает, чтобы ее сын покидал город, и полицейский департамент поддерживает ее в этом на все сто процентов. — Ну, естественно, поймите меня правильно, мистер комиссар. Несмотря на ваше высокоофициальное положение, для нас вы лишь один из граждан. Я прочел интервью в газете, и, увы, оно мне совсем не по душе. — Шеф, если вдруг обнаружится, что я делаю нечто противозаконное, я первый попрошу вас выполнить свой долг. — И я его неукоснительно выполню, сэр. Гринберг отключил видеофон и начал было набирать номер босса, но передумал. Если бы у мистера Кику были дополнительные инструкции, он не замедлил бы прислать их. Кику очень не любил, когда его сотрудники постоянно спрашивают у него, что делать, как маленькие дети жмутся к мамаше при малейшем порыве ветра. Ему нужно как-то уговорить миссис Стюарт, иначе придется торчать здесь всю зиму. Его размышления вновь нарушил звонок. Он включил аппарат и увидел перед собой, Смеющееся лицо Бетти Соренсен. — С вами разговаривает мисс Смит. — Как поживаете, мисс Смит? — включился в игру Гринберг. — Благодарю вас. — Я очень занята. У меня сейчас клиент, мистер Браун. Именно его заставляют совершить вынужденное путешествие. Он хочет знать, сумеет ли он встретиться со своим другом, если решится на это путешествие. Гринберг обдумал вопрос. Возможно, опасно разрешать мальчику встречаться с Ламаксом, когда вокруг него так и кишат эти гроши. Наверняка это опасно, и мистер Кику вряд ли заинтересован в такой встрече. Скорее всего, полиция блокирует корабль по всему периметру космопорта. Гроши не обладают какими-то сверхъестественными возможностями. — Сообщите мистеру Брауну, что он увидит своего друга. — Благодарю вас. Э, — Мистер Джонс, когда вы намереваетесь его забрать? — Гринберг замялся. — Для мистера Брауна будет лучше, если он совершит свое путешествие, воспользовавшись обычным коммерческим рейсом. Минуточку. Он нашел расписание. — Есть рейс в столицу через час. Сможет он добраться в аэропорт за это время? — Да, конечно. Но есть еще проблема денег. Предположим, я дам некоторую сумму взаймы лично вам. — Вам, а не мистеру Брауну. Она ухмыльнулась. — Будет очень мило. У вас есть конкретное предположение, как лучше передать вам деньги? Бетти предложила кафе под названием «Шоколадный бар» напротив центральной школы. Несколько минут спустя он уже сидел там и потягивал какое-то сладкое тягучее пойло из шоколада и молока. Вошла Бетти, он передал ей конверт, и она удалилась. Он еще какое-то время побыл там, наслаждаясь тошнотворной смесью. Затем вернулся в гостиницу. Он подождал пару часов, а затем позвонил миссис Стюарт. — Мне только что сообщили, что ваш сын по собственной воле вылетел в столицу.